Глава сто двадцать седьмая. И зверги рода человеческого шутили, посмеивались над кукой, добивались, чтобы она поскорее ушла из аптеки и оставила их в покое. Заодно и гораздо более серьезно они обсуждали систему Сиферинна Пиреса и идеи Морелли, а поскольку Морелли в Аргентине знали мало, Оливейра давал читать его книги и рассказывал о некоторых отдельных записях, с которыми он познакомился в иные времена. Они обнаружили, что Римарина, который, наверное, будет и дальше работать санитаром и который непременно появлялся, когда наступало время выпить мате или рюмку канье, этот Римарина был большим знатоком Роберто Арльте. Открытие их взволновало, и целую неделю потом они только и говорили, что об Арльте и о том, что до него никто не коснулся пончо в этой стране, где обожали ковры. Но больше всего и очень серьёзно говорили о Сеферино. То и дело, взглядывая друг на друга по-особенному, все трое поднимали глаза и понимали, что все трое сделали одно и то же, а именно, поглядели друг на друга по-особенному, и необъяснимо, взглядом, какой кидают иногда во время игры в труко или когда мужчина отчаянно влюблён, а должен выносить чай с печеньем, В обществе разнообразных дам и даже отставного полковника, который объясняет по какой причине дела в стране идут так скверно, а этот мужчина сидя на стуле смотрит одинаково на всех, на полковника и на женщину, которую любит, и на тётушку этой женщины, смотрит на них любезно, потому что ведь это да, правда, позор. Да и только, сказал же полковник, что страна оказалась в руках у банды криптокоммунистов. И тут неожиданно от пирожного с кремом третьего слева на подносе и от чайной ложечки, лежащей на вышитой тётушками скатерти, вежливый взгляд на миг взлетает вверх и сталкивается в воздухе с другим взглядом, который взметнулся от пластмассовой мутно-зелёной сахарницы, и снова ничего. То, что совершилось за пределами времени, становится сладчайшей тайной. Если бы теперешние мужчины были настоящими мужчинами, а молодой человека не дерьмовыми педиками, Рикардо, как вы можете? Ну ладно, Кармен, просто во мне всё кипит, во мне всё кипит, как подумаю, что творится в стране. Мутати смутандис. Примечание с некоторый поправкой латынь конец примечания. Немного похожим на это бывал взгляд извергов, когда время от времени им случалось коротко переглянуться украдкой. И все было полно тайны, но куда более ясно, чем когда долго смотрят в глаза друг другу. Не зря же они изверги, как говорила Кука своему мужу, а эти трое не могли сдержаться и хохотали, устыдившись, что переглядывались таким образом, хотя не играли в трюко и не терзались запретной страстью. Разве что? В скобках глава пятьдесят шестая.